Наследники Александра Пророчество умирающего Александра сбылось. Тридцать дней тело Александра лежало неприбранным. Полководцы спорили за власть. 20 лет по всем землям и морям от Афин до Вавилона не утихали войны. Полководцы боролись за власть. Александр оставил двух малолетних сыновей. Брата, властную мать, все были перебиты, чтобы не мешали сильнейшим. Луководцы сходились в битвах, как бы пробуя силы. И после каждой битвы кто-то погибал и выбывал из большой игры. Это были сверстники Александра, удальцы в цвете лет и сил. Об одном рассказывали, что он удержал за рога бешеного быка, несшегося на Александра. О другом, что он заступился перед Александром Заказнимого. Был сам брошен в яму на съедение льву, но одолел льва голыми руками и стал любимцем Александра. Александр... Не жалел для них ничего. Когда один попросил у него на приданной дочери, Александр дал 50 талантов. «Достаточно десяти», — сказал тот. «Тебе достаточно, а мне недостаточно», — ответил царь. Азиатская добыча пьянила их. Они купались в роскоши. Один ходил в башмаках, подбитых серебряными гвоздями. Другой раскидывал шатры длиною в стадий. Третий возил за собой на верблюдах египетский песок, чтобы обсыпаться при гимнастике. И они же, умели, вскочив с пурпурных ковров, неделями мчаться по горным бездорожьям, замучивая войска ночными переходами, чтобы напасть на соперника врасплох, и чтобы тот погиб, не успев понять, с кем он бьется. Цель каждого была одна — стать царем. Только один, может быть, самый талантливый, надеяться на это не мог. Его звали евмен Он был грек, а македонины не потерпели бы над собою грека. Он бился не за себя, а за единство распадающейся державы. При Александре он был секретарем. Среди македонин с копьями он ходил с пищими табличками в руках. Теперь он воевал, побеждал сильнейших. Бойцы его любили, но все равно на военных советах он не смел сидеть во главе македонин. Оставил там пустое кресло и говорил, что это место царя Александра. Его взяли изменой. В пленон тосковал. «Пусть меня отпустят или убьют». Ему сказали, смерть ищут не в тюрьме, а в сражении. Я искал, но не нашел сильнейшего. Значит, нашел теперь. Терпи же его волю. Его уморили в тюрьме голодом. Победителем Евмена звали Антигон Одноглазый. Он был старше всех соперников, воевал еще при Филиппе, потерял глаз в войне с Афинами. Он первый из соперников объявил себя царем. Повязал лоб белой перевязью, диадемой. Льстецы поспешили объявить его и богом. Он сказал, это неправда. И о том лучше всех знаем я, да тот раб, что выносит мой ночной горшок. Держался он запросто. Однажды, слушая кефариста, он стал привлекаться с ним, как надо играть, пока тут не воскликнул. «Пусть тебе, царь, никогда не придется так худо, чтобы знать мое дело лучше меня». Его упрекали за большие поборы. «Александр так не делал!» Он отвечал, «Александр, пожалуй, жатву с Азии, а я лишь собираю за ним колоски». Антигон владел почти всей Азией. Обладать Грецией он послал своего сына, отважного красавца Деметрия. «Эллада — это маяк нашей славы, свет которого льется на весь мир». Деметрий высадился в Афинах с грузом хлеба и созвал народное собрание, чтобы его раздать. Говоря речь, он сделал ошибку в языке, Кто-то тотчас перебил его и поправил. «За эту поправку», — воскликнул он, — «я дарю вам еще пять тысяч мер хлеба». Обнищалые афиняне не знали, как восхвалить благодетеля. Его поселили жить в Парфеноне. Где он сошел с колесницы, там поставили храм Деметрию Нисходящему. Месяц Мунихий переименовали в Деметрий. И даже вместо Оракула постановили спрашивать вещание у Деметрия. «Безумцы», — сказал кто-то. «Безумнее было бы не быть безумцами», — отвечал старый Демахар. У Деметрия было прозвище Полиаркет, Градоимец. Его осадные машины вселяли ужас. Когда он осаждал Родос, то боевые башни его были семиэтажной высоты, а с моря город запирали корабли не в 3 а в 15 рядов грибцов. Это тогда он не взял город потому, что боялся сжечь мастерскую художника Протогена. Сняв осаду, он бросил машины на Родосе, и от продажи их Родосцы нажили столько денег, что воздвигли на них в своей гавани чудо света. Колосс Родосский — самую большую статую в мире, у которой, говорят, корабли проплывали между ног. Но могущество Антигона и диметрии было недолгим — Против них сплотились четверо младших соперников и пересилили. Это были Птолемей, умнейший из правителей, хитростью залучивший в свою столицу Александрию драгоценные останки великого Александра. Лисимах, тот самый, который был брошен льву и убил льва. Селевк, единственный повторивший поход Александра на Индию и получивший от индийского царя 500 слонов. И Кассандр, который будто бы отравил Александра Великого и теперь не мог смотреть даже на его статуи. Решающая битва произошла в Малой Азии. Антигону было 80 лет, он сидел на коне, как исполин. Ему крикнули «Царь, тебя стреляют!» Он ответил «В кого же им еще стрелять?» Слоны Селевка решили исход боя. Антигон погиб, Деметрий бежал. Победители поделили державу. Египет — Птолемею, Азию — Селевку. Запад Малой Азии и Фракию — Лисимаху, Македонию — Кассандру. Деметрий Полиаркет остался царем без царства. Он метался из страны в страну. Им восхищались, его прославляли, но закрепиться он нигде не мог. Окруженный в Малой Азии, он сдался на милость селевка Сыну своему, Антигону-младшему, он переслал приказ «Считай меня мертвым, и, что бы я тебе ни писал, не слушайся». Антигон умолял Селевка отпустить отца и предлагал себя взамен. Селевк не слушал. Деметрий умер, пьянствуя в плену у Селевка. Сын его, однако, сумел отбить последний малый, но почетный кусок державы Александра – Македонию. За царскими победами приходили царские будни. Огромными державами нужно было управлять, а это давалось трудно. Еще Деметрию в Греции приходилось высиживать целые дни перед народом, принимая просьбы и разбирая споры. Однажды, изнемогший, он встал. Его ухватила за плащ какая-то старушка. «Выслушай меня. Нет времени. Если нет времени, то нечего и царствовать». Селевк говорил. «Если бы я знал, чего стоит царская власть, я не наклонился бы поднять упавшую диадему». Антигон-младший говорил сыну. «Помни, царская власть — это только почетное рабство». Сына тоже звали Антигон. Когда против него вспыхнуло восстание, он вышел к народу без стражи, швырнул в толпу царский пурпурный плащ и сказал, «Найдите или такого царя, который бы вам не приказывал, или такого, какого бы вы слушались, а мне ваше царство не в радость, а в тягость». И народ утих. Царским обычаем стал держать советников-философов. «Читай книги, — говорил Птолемею старый Деметрий Фалерский, ученик Аристотеля, — они скажут тебе то, чего не посмеют друзья». И Птолемей собирал великую Александрийскую библиотеку. А когда умер несокрушимый стоик Зенон, царь Антигон-младший воскликнул, «Для кого же мне теперь царствовать?» Время шло. Из наследников Александра остались в живых только двое — Лисимах и Селевк. Враждовать им было не из-за чего, но им, помнившим Александра, скучно было доживать век среди молодых деловитых царей-политиков, и они пошли друг на друга, как богатыри в единоборство. лисимаху было за 70, Селевку под 80. лисимах пал в бою, Селевк был зарезан в походе на Македонию. Это была последняя жертва на тризне Александра.